Часть четвертая. Муравьиный лев. Мирмалион Дейнос. Из архивов филантропического общества страгейских кротобоев воспроизведено с любезного разрешения общества. Глава 42. Чем можем заниматься мы, покуда наше сознание отдыхает? Исследователь человеческого разума, психономист, мыслекартограф сочтут этот вопрос бессмысленным. «Мы ничто без сознания. Когда оно спит, мы тоже не бодрствуем». Другие, напротив, увидят в нем парадокс, пробуждающий критическую мысль, открывающий дорогу интеллектуальным нововведениям. Провокация не обязательно должна быть умной, чтобы дать мозгу повод для размышлений. Что если глупые вопросы вообще являются важнейшим инструментом философского познания? Мы очищаем наш разум от исторического ссора и превращаем его в машину для переработки хаоса в рассказ, Это рассказ окровавленного мальчика. Это его сознание фиксирует его для нас. Но в таком случае нам придется бросить вызов парадоксу, совершить дерзкий скачок нарратива для того, чтобы отключенность этого чрезвычайно важного для нас сознания не стала неодолимым препятствием для нашего рассказа. На вопрос «Что надлежит делать истории, если главное окно, сквозь которое мы ее наблюдаем, вдруг захлопывается?» Мы могли бы ответить так. Ей следует отыскать другое окно. Иными словами, перейти на новые рельсы, обрести новый взгляд на мир».